Двадцать девять. Женя. Путь до приюта, казалось, стал короче. Мы добрались туда за одно ослепительно короткое мгновение, наполненное смехом, скоростью и прохладным вечерним ветром, ласкающим наши лица. Город сиял огнями, шуршал автомобильными шинами. Бездонное небо, лежащее на крышах высотных зданий, манило сиянием звезд. Мы ехали, обгоняя друг друга, и мне нравилось уступать ей. Всякий раз, оказываясь позади, я жадно втягивал ноздрями сладковатый запах ее кожи и волос, и сердце вновь замирало от восторга. Я целовал эту девушку. Она моя. Губы все еще горели, на языке таял вкус нашего поцелуя. Это было живым доказательством того, что все это мне не приснилось. «Ты проиграл!» — засмеялась Лена, сворачивая к нужной улице. Её голос разнёсся звонким эхом по спящему кварталу. «Тебе просто повезло, что я наехал на кочку. Пришлось мне лукавить. «Да я готов хоть всю жизнь вот так проигрывать ей, лишь бы она вот так звонко хохотала». «Догоняй!» — крикнула Лена. Я добавил скорости. «Если честно...» Меня раздирали эмоции, весьма противоречивые и не до конца понятные даже мне самому. Что значил наш поцелуй? Мы нравились друг другу, я ей нравился. Лена охотно отвечала на мои ласки. Совершенно точно то, что происходило между нами, было взаимным, но значит ли это, что мы теперь встречаемся? Я не знал. Наверное, гораздо проще бывает, когда люди разговаривают об этом, когда договариваются, признаются друг другу в своих чувствах. Спонтанные же поцелуи все усложняли. Да, мы с ней были вместе, но как кто? Как пара? Наверное, следовало уточнить этот момент или предложить ей встречаться, но, черт возьми, чувства и отношения — это такая деликатная тема, Мы же не на рынке, чтобы договариваться об условиях. В жизни, как только начинаются попытки конкретизировать и обозначать рамки, теряется всякая романтика. А может, я все усложняю? Вероятно, проблема в том, что я люблю точность во всем. Нужно поговорить с ней об этом. Да, услышать нет не самое страшное. Зато буду знать, чего ждать «Ты мне поддался!» С улыбкой сказала Лена, слезая с велосипеда. Она толкнула калитку, и мы завели велики во двор. Собаки дружно залаяли, оповещая о нашем возвращении не только Лиру, но и всю улицу. Пока я убирал железных коней в кладовку, Лена успела пробежать вдоль вольеров и потискать питомцев. Я не переставал удивляться тому, как легко ее принимали даже самые несговорчивые обитатели приюта Она к каждому находила особый подход, каждому с радостью дарила свое тепло. «Привет, как дела?» Встретила меня Лира. Девушка уже собиралась домой. Выключила свет в приемной, повесила сумку на плечо. «Все хорошо», — довольно выдохнул я и повесил ключ от ворот на гвоздь. Не заметить тревожности, беспокойства в ее глазах было нельзя, поэтому улыбка быстро сползла с моего лица. «Привет!» — войдя следом, поздоровалась Лена. «Ну, как там?» — осторожно поинтересовался я. «Решился вопрос с администрацией. Будет финансирование?» Лера поморщилась. Видно было, что этот вопрос и так был для нее сродни больной мозоли. «Глухо!» — она пожала плечами. «Ищем спонсоров. Пытаемся договориться с поставщиками и работниками об отсрочках». «Если ничего не выйдет, то придется куда-то пристраивать питомцев. Скоро кормить их будет нечем». «Я могу чем-то помочь?» — спросил я. Лира покачала головой. «Даже не знаю. Мне и так перед тобой ужасно неловко». «Мы сегодня говорили с Женей о проблемах в приюте», — вступила в разговор Лена. «Думаю, нам нужно попросить помощи у людей». Мы же Жень, могли бы и напечатать и расклеить листовки, разместить обращение в соцсетях и на сайте университета. Да я уже писала объявление в группе приюта, но оно, честно говоря, мало что дало, вздохнула девушка. Вот если бы мы могли уговорить пользователей сделать репосты. А мы уговорим, горячо пообещала Лена. И договоримся, чтобы в газете напечатали наше обращение, и спонсоров поищем. Давить, Жень, Она взяла меня за руку и переплела наши пальцы. У меня от волнения даже дыхание перехватило. «Мы могли бы попросить наших друзей помочь нам?» Раздумывая, кивнул я. «Тогда давайте обговоримся это завтра утром», — улыбнулась Лира. В ее глазах блеснула надежда. «Подождите!» — она задумчиво свела бровик переносице. «Жень, ты ведь завтра уезжаешь на соревнования, да?» «Точно! У меня чуть челюсть на пол не рухнула. Как такое можно было забыть? И два дня меня здесь не будет. Но тогда, как вернешься, все и решим. Хорошо. Но написать и выложить посты мы можем уже сейчас», решительно заявила Лена. «Идем. У меня есть пара идей». Она потянула меня за руку наверх. «Счастливо». Я махнул Лире рукой на прощание. «Смотри, ты же шаришь во всех этих ну, компьютерных штуках!» Тараторила Лена, поднимаясь по ступеням. «Мы можем снять что-то типа вирусного ролика, который люди сами будут распространять в сети. Делай репосты и показывай друг другу. Можем задействовать Федю. Можем снять Зохана. Он ужасно милый. Все захотят помочь этому псу». «Это идея!» А еще нужно написать посты и разместить их везде. И попросить всех знакомых о помощи. И знаешь знаешь, можно сделать объявление с QR-кодами, чтобы каждый мог стать спонсором проекта. Чтобы все легко могли помочь, не тратя времени на введение платежных данных. Это же удобно. Навел телефон на код и в три клика перевел деньги. Повесим такие объявления на остановках, возле выхода в метро, у магазинов, в универе. Я даже не знал, что меня больше захватывает. Ее энтузиазм, ее плавно качающийся при ходьбе по ступеням бедра или крутые идеи, которые хочется немедленно бежать и воплощать. Я сейчас накидаю образцы текстов, а ты сделаешь несколько хороших фотографий для постов. Продолжала сыпать идеями, активно жестикулируя. Лена, у тебя... «Есть реквизиты приюта? Нужно их приложить к посту. А по поводу спонсорской помощи... Есть у меня тут одна хорошая идейка. Нужно сделать пару звон...» Она распахнула дверь в мою комнату, включила свет, и мы застыли, как вкопанные. «О, нет, нет, нет, нет! При виде беспорядка в комнате у меня опустились руки!» Пол ровным слоем покрывали детали проекта, который мне завтра нужно было ввести на конкурс. Некоторые детали были переломаны, другие изгрызены, третьи просто разобраны на составляющие. Посредине всего этого беспорядка сидел усато-полосатый хулиган с совершенно невинным выражением морды. В своих лапках он вертел обломок деревянной фигурки мальчика, которая должна была стать центральным действующим лицом моей схемы. Очевидно, уже не станет. Фёдор степанович как ты мог? Тихо проронила Лена, ступая между деталями. Минут хлопнул глазками и выпустил из рук детальку. Кто? Я? Да я тут совершенно ни при чём, говорил его взгляд. Немыслимо! прорычал я «НЕВЕРОЯТНО!» И принялся ходить по комнате, поднимая с пола и бросая обратно предметы, которые должны были стать деталями моей будущей конструкции. «Как ты выбрался из вольера?» — недоумевала Лена. «Ты только погляди, что ты натворил!» «Какая теперь разница, как он выбрался?» — сокрушался я, пиная носком щепки и клочки бумаги. «Все пропало!» «Нужно позвонить и отменить заявку». «И ничего не пропало!» Прижимая к себе Федьку, не соглашалась Лена. «Да ты только посмотри!» Я схватился за голову. «Это все! Это конец!» «Прекрати стонать, Исаев!» Оборвала мои стенания девушка. «У нас целая ночь впереди. Мы все исправим!» «Каким образом?» Уставился я на нее. «Половина деталей испорчена!» — Заменим их другими, — решительно заявила она. — Какими? — Да любыми. Но это же творчество, разве нет? Заменим подручными средствами. — Это слишком сложно. Нужно все продумать, все просчитать. Лена отпустила Федора Степановича, и тот, как ни в чем не бывало, снова кинулся к складу, теперь уже бесполезных вещей, и начал их перебирать. — Предлагаю поступить так. Наблюдая за ним, вздохнула Лена. «Сейчас мы разберем завал. Пригодные целые вещи сложим в одну кучу, бросовые в другую. Оценим ущерб. Потом отметим на схеме, какие этапы нуждаются в замене и ремонте. Придумаем, чем заменить составляющие. Затем ты нарисуешь новую схему. И мы начнем подбор и сборку деталей и узлов. Утром мы разложим все по сумкам и поедем». «Мы...» У меня сердце затрепетало в груди. «Мы?» — Лена улыбнулась. «Разве я могу оставить тебя одного в такой момент?» Она осторожно переступала через наваленные под ногами вещи и шла ко мне. И по мере ее приближения у меня все больше пересыхало во рту от волнения. «Но ведь нужно все собрать, проверить, разобрать. Соберем на месте!» Я сглотнул. Ее глаза сверкали решимостью, они бросали мне вызов. А если возникнут проблемы, ну нельзя вот так, без контрольной сборки, что-то может пойти не так. Возьмем с собой за ленту Что отвалится, примотаем на месте. Девушка облизнула губы. И клей возьмем. Она была так близко, что мое сердце било молотом о ребра, и я боялся, что она может услышать. Не проще все отменить хочешь сдаться ухмыльнулась лена не хочу прошептал я тогда за дело подмигнула она лена через 9 часов и 2 литра кофе мы закончили сверившись чертежами наполнили пять огромных спортивных сумок всем необходимым для проекта Сил на то, чтобы перепроверить, все ли собрано, уже не оставалось, поэтому просто спустили поклажу вниз и дотащили до калитки. «Доброе утро!» — поприветствовал нас Ромка. Брат любезно согласился стать нашим извозчиком на ближайшие сорок восемь часов и теперь ожидал в своем автомобиле возле приюта. «Кому-то, может, и доброе?» — вздохнула я, вытаскивая самую легкую из сумок. Следом Женя тащил две неподъемные сумки, которые я не смогла бы даже оторвать от земли. Рома вышел из машины и поспешил ему на помощь. За ним выбежала Настя. «Привет!» Она приняла у меня сумку и помогла погрузить в багажник. «Как настроение?» «Глаза закрываются!» С трудом вороча языком, проговорила я. Женя тем временем подтащил к автомобилю еще две сумки. «Ты чего такая помятая?» Всунув их в багажник, поинтересовался Рома. «Уснула на сетке рабицы?» «Хочешь почувствовать себя униженной, просто спроси у своего брата, как ты выглядишь». Проворчала я, падая на заднее сиденье. «Нет, сейчас ты выглядишь гораздо лучше, чем когда красилась, как подружка Чаки». Попытался оправдаться Рома, садясь за руль. «Вот спасибо», — огрызнулась я. «Сделай должение, помолчи, ладно». Три часа в дороге я не выдержу твоей болтовни. Это был комплимент вообще-то, буркнул Рома, заводя машину. Женя сел на заднее сиденье рядом со мной. Кстати, об изобретениях. Положив голову на его плечо, я зевнула. Пока мы с Ромкой росли, я постоянно мечтала о том, чтобы изобрести хомовик времени. «Маховик?» — переспросил Исаев. «Нет». Я села удобней, и потерлась щекой о его плечо. Хамовик времени. Такой девайс, который позволил бы мне вернуться назад в прошлое и остроумно оскорбить Гаевского в тот момент, когда он оскорбляет меня. «Остроумия тебе не хватало, поэтому ты просто кидалась в меня вещами», — хохотнул Рома. Я сняла с запястья резинку для волос и запустила в него Следом полетели найденные на сиденье кепка и расческа. «Ай! Ай!» — завопил Брадн. «Больно же!» Обернулся, увидел, что мы с Женей прижимаемся друг к другу, сложил губы буквой «О» и удивленно выкатил глаза. Настя, смеясь, подобрала упавшие вещи. «Кажется, от кофе еще сильнее хочется спать», — пробормотал Женя. «Угу», — отозвалась я, закрывая глаза. мы «Все взяли?» «Угу, возможно. Там разберемся». И мы уснули. Сначала мне снилось, что Жанна Сокс, узнав, что я целовалась с ботаником, в бешенстве рвали на себе волосы. Затем они пытались убедить меня, что это ничего не будет значить, если никто об этом не узнает, Затем мы сели в самолёт до Лондона. Я посмотрела в иллюминатор и не поняла, почему не отказалась лететь. Меня затрясло, начался приступ паники. Мне стало плохо, но самолёт уже взлетел, и обратной дороги не было. Потом я открыла глаза и поняла, что мы уже на месте. А дальше всё завертелось. Конкурс проводился в крупном спортивном комплексе. Мы прошли регистрацию, получили бейджи и притащили сумки в специально отведенный сектор в огромном помещении с высокими потолками и просторными окнами. Это был обычный спортивный зал с деревянным полом, и зоны всех участников располагались по кругу. Каждый должен был собрать свой проект на виду у остальных, а судьи наблюдали за происходящим из центра круга. Стартовал конкурс в полдень. На сборку и доведение до ума давалось ровно шесть часов, поэтому мы не стали медлить и сразу приступили к работе. По регламенту нельзя было осуществлять сборку больше, чем в две руки, поэтому Рома с Настей ушли подыскивать для нас всех номер в каком-нибудь отеле на ночь. Пока Женька доставала из сумок все детали и прибамбасы, я сходила на разведку, осмотрела весь комплекс, умылась в местном туалете и собрала волосы в хвост. Как оказалось, многие участники приехали целыми делегациями. Они сменяли друг друга в процессе сборки, держали связь через наушники и рации, тут же бегали в магазин, если не доставало каких-то деталей, и носили друг другу пирожки из столовки. Я решила не сообщать Жене, что у них тут все так серьезно, чтобы он, не дай бог, не расстроился. Взяла чай в буфете, от кофе уже тошнило, две пиццы, салфетки и жевательную резинку прошлась кругом мимо всех наших соперников, чтобы знать, к чему готовиться. Я немного огорчилась, поскольку среди них было слишком много явных претендентов на победу. Видно было, что ребята готовились целый год, а не одну ночь, как мы. Они даже посматривали на меня с недоверием. Вдруг собрал одну из их гениальных идей, я все равно всем улыбалась в ответ, ведь наше безумное путешествие я уже считала особенным, захватывающим событием, а победимы тут или нет, было неважно. Поправочка. Мне неважно. А Женька явно напрягся, осознав в мое отсутствие, какой уровень конкуренции и какие соперники подобрались в этом году. «Еще не поздно свалить», сказал он тихо, когда я подошла. Взяв чай с пиццей, Женя уселся прямо на пол. «Почему?» Я села рядом в пузе лотоса. «Ты не хочешь испытать свои силы?» «Хочу, но посмотри вокруг». Посмотрела. Ответила я, сканирую его внимательным взглядом. «Да, здесь много крутых ребят. У них интересные проекты, сложные схемы, мудреные детали, элементы робототехники. Но ты же не знаешь, как все это будет выглядеть и работать, когда они закончат». «Ты права, но...» А еще я внимательно прочла положение о конкурсе. «Знаешь, на чем там поставлен акцент?» «На чем?» «Инсталляции должны состоять из простейших деталей и предметов обихода. Не из сложных заумных штуковин, а обыкновенных вещей. И только путем их последовательного взаимодействия должно достигаться конечные действия». «И...» — Женя поправил очки. «Мы не хуже других, понимаешь?» — улыбнулась я. Поэтому давай выпьем горячего чая, соберемся с мыслями и потратим ближайшие шесть часов на то, чтобы собрать самую сумасшедшую, самую потрясающую в своем безумии машину. Как тебе такой план?» Парень долго молчал, глядя на меня и не говоря ни слова. Я уже начала беспокоиться, всё ли с ним в порядке, как он пристально посмотрел на меня. «Спасибо, что поддержала». «Ты даже не представляешь, как это важно для меня!» Женя тяжело вздохнул, и здорово, что ты рядом в такой день. Я шутливо отмахнулась. «Да брось!» «Ну разве я могла пропустить такую крутую вечеринку?» «Две сотни ботаников собрались в огромном зале, чтобы собрать из старого барахла, и нужно ерунды и хлама, какую-то громоздкую рухлядь? Да это же потрясающе интересное мероприятие! Разве можно было не поучаствовать?» Я заметила, как Женька опустил взгляд, смеясь и обернулась. Наши соседи по зоне смотрели на меня с недоумением. «Ну, простите, пацаны, но только без обид, лады. Мы понимаем, что делаем что-то очень странное, но ну, разве нет? И мне кажется, это круто, когда 200 человек соревнуются друг с другом, кто из них более безумен в своих изобретениях». Ботаники даже не улыбнулись. Я, пожала плечами отвернулась. Зато Женя в этот момент давился от смеха. Друг друга мы понимали, а большего нам и не было нужно. Через пару минут отсчет был дан, и время пошло. Мы расставляли узлы своего проекта согласно схеме. Я подносила нужные детали, а Женя сверялся с чертежами и старался подогнать детали, чтобы в итоге все сработало по принципу домино. У нас не было возможности проверить, как пойдет дело и на каком этапе могут возникнуть сложности. Мы руководствовались лишь интуицией и логикой. Мы не имели права на ошибку. но были собраны, сосредоточены и внимательны. Над залом стоял гул голосов, стук инструментов, грохот металла. Все что-то мастерили, торопясь к назначенному сроку. Мы с Женей были настолько увлечены процессом, что не отвлекались даже, когда судьи кружили вокруг нас и что-то отмечали в своих ведомостях. Нам было абсолютно не до этого. Мячик, труба, весы. Требовал Исаев, протягивая руку. И я подносила нужные детали будущего проекта. Затем... Он устанавливал их в общую схему, примерял, подгонял, что-то высчитывал с линейкой и калькулятором и ворчал себе под нос. — Как дела? — спросил подошедший Рома. — Тссс! — предупредила я. — Мегамозг занят вычислениями! И указала на Женю, застывшего перед лабиринтом с шариками. — Понятно, — протянул брат. — Ты погуляй пока. — попросила я. — Не будем давать судьям шанс думать, что мы тут пользуемся помощью третьих лиц. — Ну, хорошо. — он пошел к выходу. — А, Рома! — остановил я его. «Что — Что? Он обернулся. — Вода! Нам нужна вода! Литра два принесешь? — Ну, конечно. Через два часа мы уже вливали эту воду в специальный сосуд и прикидывали, как она потом польется в стаканы. «Не под тем углом», — ворчал Исаев, утирая пот со лба «Потому что она должна литься прямо из бутылки, а не из этого тазика», — спорила я. «Вот, смотри!» Во время проведения эксперимента около полулитра воды пролилось на пол, зато Женя все-таки согласилась с моим замечанием. Схема была подредактирована, времени оставалось ничтожно мало. Мы продолжали лихорадочно строить последний этап, переговаривались шепотом и бросали беспокойные взгляды на цифровое табло, показывающее обратный отсчет. Меня во рту пересохло, и ужасно хотелось отпить прямо из той злосчастной бутылки, но я этого не делала, потому что понимала, каждая капля теперь на счету. «Не хватит буквально десять миллилитров, и все может пойти еноту под хвост». — Ставь это сюда, — командовал Женя, — а это сюда. И я, как его верный помощник, старалась ничего не напутать. Подавала остатки деталей, поддерживала, помогала подгонять их, ползала по полу на коленках в поисках укатившихся винтиков и передавала их Жене. Было сложно, адски трудно, но я чувствовала, что мы — команда. Мы понимали друг друга с полувзгляда, и это заставило мое сердце трепетать от радости. «Изоленту! Я же говорила, что она пригодится!» Прошептала я, доставая из кармана синий моток. Машина почти была собрана, и у меня захватывало дух от этого зрелища. Неказистая, не самая симпатичная, да что уж там, дико ненормальная, массивная установка сумасшедших пестрых оттенков. Немного кособокая и пугающе сложная, но она привлекала внимание всех соперников и зрителей. «Супер!» — произнес одними губами брат, приподнимаясь со зрительской трибуны и держа большой палец вверх. Настя сделала то же самое, и я мысленно поблагодарила их за поддержку. Каждый, кто проходил мимо, одобрительно присвистывал или желал нам удачи. Мне казалось, что это настоящий успех, но Женя по-прежнему кружил вокруг установки с очень напряженным лицом. «Что такое?» — спросил я. «Ты в чем-то не уверен?» «Не знаю, какое-то предчувствие, что ли?» «Давай еще раз проверим все слабые места, а там уж будь что будет!» «Что мне оставалось сказать? Как истинный перфекционист парень просто себя накручивал!» «Внимание!» Голос из динамиков заставил всех замереть на месте. «Уважаемые участники, у вас осталось ровно сто двадцать секунд. Приведите инсталляции в порядок. «После сигнала прикасаться к конкурсным работам будет запрещено». «Ну, что такое?» Заметив, как Женя лихорадочно треплет себя за волосы, я развернула его к себе. «Скажи, в чем ты не уверен?» «Вот в чем!» Глухо произнес он, глядя округлившимися глазами на узел, который соединяла широкая резинка сантиметров пятьдесят длиной. Та, словно заслышав его слова, затрещала и оборвалась. Прямо на наших глазах катапульта, которую должен был привести в действие этот механизм, беспомощно повисла. Блин! Я чувствовал, что она трухлявая, буквально в руках рассыпалась. Но, как назло, в приюте ничего подходящего больше не нашлось. Я бросила взгляд на часы. «Да ерунда, сейчас завяжем!» Мы присели на колени и принялись копаться с резинкой. Женька отвязывал концы, я пыталась связать узлом середину. Вредная лента только сильнее рвалась в моих руках. Она рассыпалась, точно древняя мумия, которую только вынули из гробницы. — так где ты вообще ее нарыл? — проворчала я. отрезал от старого матраса в кладовке. Ширина была подходящей, длина тоже. Надо было полагать, что ей лет двадцать, не меньше. Очередная попытка перевязать между собой концы привела к тому, что резинка рассыпалась на мелкую труху прямо в моих руках. «Брось! Все! Все! Все кончено, Лена!» Женя тронул меня за плечо. «Фигушки!» Я стащила с волос резинку и примерила ее по длине. Я уже однажды сдалась. И посмотри, в кого чуть не превратилась. Ну уж нет! Мы дошли почти до конца. Я этого так не оставлю! лена «Сорок секунд!» — хрипло проговорил он. «А ну, помоги!» Я бросила затею с резинкой для волос, встала и повернулась к парню спиной. «Что ты собралась делать?» «Прикрой меня!» Я сунула руки под футболку и расстегнула лифчик. «Ты что, собралась раздеваться?» Обалдел Женя. Его щеки налились краской. «Ты можешь постоять спокойно хоть пару секунд?» — прошипела я вытащила руки из рукавов спустила бюзгальтер сначала с одного плеча затем со второго потом достала его через ворот вдел руки обратно в рукава футболки и ткнула женьку в бок чего стоишь помоги присобачить исаев несколько раз недоумевающе хлопнул ресницами обвел меня смущенным взглядом и приоткрыл от удивления рот так и будешь стоять или поможешь не выдержал я метнулась к катапульте и начала привязывать к ней один конец сливчика. — Это безумие! — бросившись помогать мне, пробормотал Женя. — А я безумная, ты не знал? — усмехнулась я, продолжая примастыривать нижнее белье к инсталляции. — Догадывался! — он привязал второй конец и дернул за бюстгальтер пальцами, проверяя на прочность. — Фирма веников не вяжет! — гордо сказала я, поднимаясь на ноги. — Держится? Вот видишь! «Держится!» — прошептал он и нервно сглотнул. Еще раз для верности провел пальцем по белоснежному кружеву. «Красиво?» Мне нравилось смущать его. Женя бросил на меня многозначительный взгляд и покраснел еще сильнее. Мне тоже стало ужасно жарко под его взглядом. «Три, два, один!» Раздалось из динамиков. Просим всех участников отойти от своих инсталляций. Кто-то из наших соперников ругнулся, другие, думая, что не заметят, бросились поправлять с пирамидки из кубиков. В ближайший час жюри осмотрит все работы и удалится на совещание. Мы с Женей обнялись. Неважно, как все закончится. Главное, мы сделали это и сделали вместе. Мы смогли. Ждать нам пришлось еще добрых 40 минут, пока судейская команда, отсмотрев несколько работ, добралась до нашей. Инсталляции всех участников транслировали на большом экране, и едва запускался механизм, как зрительный зал начинал восторженно аплодировать, орать и хлопать в ладоши. Каждый пройденный этап оглашался их одобрительными криками, никто еще не облажался по полной мы могли стать первыми и поэтому ужасно волновались Хм... один из судей седовласый мужчина в брюках с подтяжками поправил очки и замер разглядывая лифчика катапольльту весьма м, м интересное решение произнес он второй судья кашлянул третий сдавленно хихикнул ну что ж Испытаем конструкцию в деле. В случае успеха у вас есть все шансы запатентовать ваше изобретение. Улыбнулся он мне. Давай ты, шепнул Женя, подталкивая меня вперед. Что? Я? У меня мурашки пробежали по спине. Это же дело всей твоей жизни. Ну, ладно, не жизни, но все же. Иди. Подтолкнул меня Исаев и подарил самую обаятельную из своих улыбок. У тебя счастливая рука, будешь моей удачей.